31. Две досмотровые группы с первого и второго поста, забыв об обидах, бежали к месту перестрелки на окраине. Кто-то оттаскивал тяжело раненного бойца за угол соседнего здания. Еще четверо обстреливали окна, откуда велся огонь. Барбос, что там? А, кот, это ты? Да все тоже. У кого-то не выдержали нервы. Видать, вот и открыл пальбу, дурак. «Пытался убежать, но его вроде бы загнали обратно, и держат там. Что теперь?» «Да ничего. Но лучше отойти подальше. Видишь, корректировщик в рацию что-то бурчит». «Танки?» «Они самые». Солдаты отходили на параллельной улице. Только три бойца продолжали вести обстрел из соседних домов. Легкие вертолеты зависли на месте, сканируя местность. Тяжелый продолжал наматывать круги. Вскоре с господствующих высот блеснули вспышки. Дом, где засел стрелок, разнесло по камешкам. И только после этого донесся раскатистый гром выстрелов 200 миллиметровых танковых орудий. Барбос прижал рукой шлем. Что-то, выслушивая, потом повернулся к своим солдатам и сказал. «Вертолетчики заметили движение в лесу. Кто-то уходит. Нам приказано организовать преследование. Со мной первое отделение. Кот, с тобой второе». «Будем брать беглеца в клещи! Вперед!» Куда нужно бежать, можно было не спрашивать. Направление показывал один из шмелей, подключившийся к погоне. Кто беглец, неизвестно. Может, какой-нибудь пацан, испугавшийся взрывов, или наблюдатель из числа боевиков. А может, и стрелок, ушедший из дома по подземному ходу, чем черт не шутит. «Как же его уроды из зацепления, не заметили?» спросил медведь. — Сами, наверное, на взрывы во все глаза смотрели, — ответил Миха. Переговоры велись по внутренней связи. Вот и не заметили сопляки. Погоня продолжалась. Вертолет, преследуя беглеца, медленно, но верно уходил вперед. — Ну же, поднажмите! — прозвучал в наушниках голос одного из членов экипажа «Шмеля». — Уйдет ведь паразит! — Ну так отсеките его, — предложил Кэмпл. — У вас ведь бортовой пулемет и пушка на носу! «Деревья высокие мешают!» «Попробовать-то хотя бы можете? Глядишь, заметается!» «Ну хорошо, попробовать мы можем!» Вертолет повис над лесом. Раздался дробный стук десяти-миллиметровой пушки. Ему вторил крупнокалиберный пулемет. У солдат словно открылось второе дыхание. Они рванули вперед, пробиваясь сквозь высокую траву, перепрыгивая поваленные деревья и предательские кочки. Вступив на любую из них, запросто можно было вывихнуть ногу. Две группы сжимали клещи, обходя место обстрела справа и слева. Вертолет не двигался с места. «Он еще там?» — спросил барбос вертолетчиков. «Мы не видим никакого движения». «Может, подстрелили?» «Вряд ли. Затаился в какой-нибудь овражке и сидит, ждет, пока вы пройдете». «Ладно, смотрите в оба». Солдаты продолжили движение со всей осторожностью, поглядывая по сторонам и под ноги. Враг был близко, и самое поганое они не обладали никакой информацией о его возможностях. Вдруг слева послышался шорох и мелькнула тень. Все открыли огонь, но деревья надежно закрывали беглеца. Он был без оружия и без какой бы то ни было индивидуальной защиты, и, в отличие от солдат, легко перемещался по лесу, «Прекратить стрельбу!» — приказал Миха. «Эй, на стрекозе, вы меня слышите?» «Слушаю». «Подстрелите его!» «Он уходит вниз по склону. Деревья все гуще, и нам его не достать!» «Нам тоже не угнаться. Уж больно шустро он. Вызывайте Беркута». «Хорошо». Вертолет накренился и пошел вслед за беглецом. Вскоре послышался рокот тяжелого штурмовика. «Пойдем за ним!» — сказал Барбос, махнув рукой. «Нам нужно останки найти!» «Барбос, у меня такое впечатление, что нас поимели!» «То есть?» «Отвлекающий маневр!» «Они пожертвовали домом, стрелком, да и беглец далеко не уйдет!» «И что?» «А то! Деревню покинула половина людей!» «Ушел вертолет-разведчик и штурмовик!» «Оставшийся взвод будет торопиться досмотреть оставшуюся часть деревни и пропустит тайник, если он есть!» «Это уже не наше дело!» «Пусть об этом валит голова у капитана с лейтенантом. Наше дело маленькое — выполнить поставленную задачу и только». Впереди, сквозь трех от вертолетов, послышались свистящие звуки и затем грохот частых взрывов, треск ломавшихся деревьев. Канонада продолжалась секунд пятнадцать, но всем показалось, что гораздо дольше. «Работа выполнена, теперь дело за вами», — сказал пилот с Беркута. Минут через пять взвод прибыл на место бомбежки. Картина, представшая солдатам, заставила их содрогнуться. В радиусе ста метров не уцелело ни одного дерева. Повсюду валялись изуродованные стволы поваленных деревьев, щепки и ветки. Кое-где виднелись воронки, многие были завалены ветками. — Твою мать! — воскликнул Барбос. — Тут же все перепахано, и если здесь кто-то и был, то от него даже следа не осталось. «Но посмотреть надо, хотя бы для очистки совести», — рассудил Миха. «Посмотрим. Шмель, движение есть?» «Нету». «Ну тогда вали отсюда! Достал ты своим стрекотом, а польза тебя никакой!» «Как скажешь!» — согласился пилот, ничуть не обидевшись. Вертолет завалился на бок и пошел в сторону села. «Взвод! Растянуться в цепь! Дистанция 10 метров! Пошли!» Миха осторожно переступал ногами, заглядывая под каждый ствол у себя на пути. Длинный, крючковатый палкой ворошил ветки, разгребая засыпанные воронки. Требовалось найти хоть какие-то останки беглеца, но их не было. Взвод прошел весь перепаханный участок, и Барбос приказал проверить его снова. Но теперь уже поперек. Все повторилось. Разгребание веток и разглядывание под стволы. Продолжалось это до тех пор, пока Хуга не крикнул. «Я нашел!» «Что там?» Как «Кажись, рука!» Солдаты столпились возле находки. Ею оказался изуродованный обрубок руки ниже локтя с одним указательным пальцем. «Хоть не средний!» — усмехнулся про себя Миха. «А где остальное?» «Искать!» Взвод разбрелся вокруг. «Все, можно возвращаться!» — сказал Барбос, больше ничего не обнаружив после усиленных двадцатиминутных поисков рядом с местом находки.